Глава 55. Елена и Сергей Петелины подошли к квартире Озерова. "Впервые чувствую себя оперативником", пошутил Сергей, нажимая кнопку звонка. Никто не ответил. Елена позвонила соседям. Из приоткрытой двери выглянула пожилая женщина. "Мы Петра Озерова ищем", объяснила следователь, показывая удостоверение. "Давно соседа видели. Утром, когда мусор выносила, пошёл на работу, как всегда с рюкзаком. В котором часу он обычно возвращается?" Может и сейчас прийти, он же курьер. То есть заказы, то нет. Елена вопрошающе посмотрела на Сергея. Будем ждать. Тот выразительно постучал по часам и шепнул. Нам пора к Насте. Следователь решила, что завтра ехать сюда не резон. Лучше дать поручение местным сотрудникам, чтобы перехватили Озерова около дома. Выяснили его алиби на момент двух убийств и задержали до утра. Так будет надежнее. В чем он был одет сегодня? Спросила она у соседки. Да, как обычно, синяя куртка потёртая, не новая, рюкзак клетчатый и шапочка красная, яркая, спартаковская. Петелина позвонила в дежурную часть из своего автомобиля, указав приметы Озерова. Когда они выехали на проспект, суженный из-за строительства развязки, угодили в пробку. На авто не успеем, занервничал Сергей. Давай на метро. Елена подумала, что вечером, когда задержат Озерова, она вернётся в этот район за машиной и сможет сразу допросить его. Хорошая мысль, согласилась она, приткнула автомобиль в неположенном месте, выложив под стекло табличку следственного комитета. При входе в метро какой-то мужчина предлагал прохожим купить мобильный телефон. Елена бросила взгляд на красные шапочка с эмблемой Спартака. Затем она заметила синюю ношеную куртку, клетчатый рюкзак и всматривалась в лицо продавца. Это он, Озеров, Елена остановила Сергея за руку. В голове сразу сложилась нужная комбинация. Задержим его при сбыте краденого. Отличный повод допросить подозреваемого так, чтобы он не сразу понял, что именно я расследую. Как мы это провернём? обеспокоился Сергей. Ты же хотел почувствовать себя оперативником. Я подойду, поторгуюсь, а ты осторожно снимай нас. Когда я начну передавать деньги, быстро подойдёшь, изобразишь оперативника. Задержим Озерова и вызовем наряд. То, что выглядело гладко на словах, на деле обернулось катастрофой. Поначалу всё шло по плану. ПередОВ деньги за телефон Петеляна заявила, что Озеров задержан с поличным и схватила его за куртку. В этот момент должен был прийти на помощь Сергей, но он замешкался, убирая телефон, которым снимал, а когда подоспел, в руке Озерова уже сверкнул. А когда подоспел, в руке Озерова уже сверкнул нож. Он хотел ударить женщину, но Сергей бросился между ними, загораживая Елену руками. Нож проткнул ему ладонь. и остался торчать там, с одной стороны рукоять, с другой окровавленное лезвие. Озеров убежал, а у Сергея от жуткой картины подкосились ноги. Елена подхватила его обеими руками, хотела вызвать скорую, но поняла, что быстрее сама довезёт его в больницу. "Идём к машине, нож не вынимай", командовала она, продираясь сквозь толпу любопытных, и громко, чтобы все слышали. "Вызовите кто-нибудь полицию". Она проехала по тротуару, распогивая сигналом прохожих, чтобы миновать пробку на перекрёстке. Уже в больнице, пока Сергею обрабатывали рану, Елена связалась с местным отделением полиции и объяснила, кого и почему надо искать. Потом позвонила Валееву и рассказала, что её пытался ударить ножом бывший осуждённый Озеров. Сергей вышел от хирурга с перевязанной левой ладонью и виноватым взглядом. "Прости, я плохой противник". "Дурак", нежно промолвила Елена. Ты же меня спас. Это я виновата, что решилась на авантюру. Я же подозреваю Ойзерова в двойном убийстве, и такое легкомыслие. Она чувствовала себя обязанной ухаживать за раненым. Что сказали? спросила она, кивнув на повреждённую руку. Влейбол играть не смогу, но растянуть молнию на женском платье мне по силам. Елена смутилась. Я отвезу тебя домой, к тебе домой. Путь в загородный дом Сергея оказался недолгим. Дом находился в ближайшем Подмосковье. Елена была любопытна, как устроился бывший муж после развода. Настя бывала в гостях у папы, а она никогда. Вот здесь мы с Настей играем в теннис, показал Сергей комнату с тренажёрами, среди которой занимал теннисный стол. Я думала, в загородных домах предпочитают бильярд. Теннисный стол попросила Настя. Елена оценила заботу о дочке и то, с какой нежностью Сергей говорил о ней. Хочешь посмотреть, где ночует Настя, когда гостит у меня? предложил Сергей угадав её настроение. Елена посмотрела, заглянула она и в другие комнаты, придирчиво выискивая следы женского присутствия. Хотя казалось бы, какое она имеет право ревновать бывшего, если сама давно живёт с Валеевым. Но ничего не обнаружив, она почувствовала облегчение. Мама была права, Сергей перебесился. Хорошо устроился, похвалила она и прищурилась. И кто всё это убирает? Домработница приходит, стирает и гладит тоже. Елена вспомнила ненавистные воскресные процедуры с пылесосом и утюгом и подавила вздох зависти. Ей бы так. Они спустились в кухню. Уходить почему-то не хотелось. "Я приготовлю тебе что-нибудь", предложила она. "Нам", поправил её Сергей. "Ты тоже не ужинала. Но сначала мы позвоним Насте. Надо объяснить наше отсутствие". И опять он вспомнил о дочери, раньше неё настоящий заботливый отец. Елена набрала номер. Трубку взяла Ольга Ивановна. Насть, сейчас в игре, а перед началом ей вручили значок мастера спорта. Где ты была? Я с Сергеем. Его ранили в руку. Я привезла его домой. Но это не опасно. Скажи Насте, что папа в порядке. Так ты у Сергея? Дошло до матери. Любая рана опасна. Ты не должна его оставлять вот так сразу. Домой не спеши. Я о Насте позабочусь. Спасибо, мама. Елена стала изучать содержимое холодильника, чтобы приготовить ужин. Сергей нашёл для неё фартук. И снова ничего женского. Это был стильный мужской фартук из тех, что дарят в комплекте с дорогими шампурами. Он помог ей надеть его и долго завязывал тесёмки сзади на Талии, несколько раз коснувшись её. Оба сделали вид, что неловкость вызвана его раненной рукой. Пока Елена хлопотала у плиты, Сергей вернулся к столу и украдкой отключил её телефон.